«Американские горки», — покачал головой Армстронг, — «меня на них мутит. И зачем кому-то спрашивается куда-то переться через полгалактики только ради того, чтобы его вытошнило?» «Меня лучше не спрашивай», — сказала в ответ Рембрандт и откинулась на спинку стула. Они сидели в конференц-зале и ждали шутта. который должен был провести с ними инструктаж по поводу нового проекта. — Я без них запросто обойдусь. — Ну, то есть поначалу неплохо, разок можно прокатиться, но меня ни за что не заставишь томиться по полчаса в очереди, чтобы снова попасть на этого ультрадракона, что поставили на берегу. «Полчаса — Полчаса? — фыркнул Армстронг. — Семьдесят минут, не хочешь? Вчера люди по семьдесят минут выстаивали. Лицо Армстронга покрылось испариной. Видно было, что даже сама мысль о том, чтобы прокатиться на американских горках, была ему глубоко противна. И все ради десятиминутного развлечения, от которого кишки наружу и где... В каком-то поганом парке на захудалой планетке. Смотри, чтоб никто из ландуранцев не услышал от тебя таких речей, посоветовала ему Бренди. Планету своя не любят, а уж к горкам этим как относятся. Просто обожают. Кстати, а мне жутко понравилось кататься, не грех и в очереди постоять. Даже клыкани не понравилось. когда супермалявка его уговорила прокатиться. А рвачи Махатма сразу снова в очередь встали. «Махатма? Ну, от рвача этого еще можно было ожидать, но от Махатмы...» Армстронг помолчал, поскреб макушку. «Нет, наверное, я просто плохо знаю Махатму». «О, если бы ты его знал...» Ты бы смог провести с нами занятия на эту тему, хихикнула Бренди. А вот ландуранцы от этих головокружительных катаний действительно без ума. Столица не такой уж большой город, но здесь пять разных лунопарков, и в каждом установлено по паре неплохих аттракционов, по крайней мере, так написано в путеводителе. Так что, скорее всего, в том парке, что строится на средства правительства, будет не меньше полудюжины потрясающих американских горок. В том парке, что строят повстанцы, все должно быть не хуже, а, по возможности, лучше. Так что, может быть, вам все-таки стоит захватить свои пузырьки с таблетками от укачивания и пару раз прокатиться? Похоже... «Нам предстоит поучаствовать в этом бизнесе». «Мы уже и так участвуем», — проворчал Армстронг. «Капитан все решил. А что еще нужно?» «Ну, пусть себе рвать с махатмой катаются, проверяют аттракционы эти на готовность. Я не против. Все-таки есть хоть какая-то прелесть в том, что ты офицер». «Прелесть?» В том, что ты офицер! хмыкнул шут, входя в зал. Это лучшая шутка за весь год. Под мышкой у капитана были зажаты свернутые в рулон чертежи. Он разложил их на столе. Вместе с ним пришел высокий мужчина в серебристом комбинезоне, серебристых перчатках и с серебристыми волосами. Заметив любопытство офицеров, шут сказал Развольте представить вам нашего нового консультанта, маэстро Марио Зипити, главного специалиста по американским горкам в галактике. — Оцень рад подзнакомиться! — с учтивейшим поклоном проговорил маэстро. — Вместе мы воздвигнем замные грандиозные американские горки в галактике. «Маэстро Зиппити привез с собой чертежи самых высоких американских горок со всей галактики, дабы мы с ними ознакомились», — пояснил Шут. «Кроме того, он уверяет меня в том, что у него имеются проекты принципиально новых, доселе нигде не возведенных аттракционов. С его помощью мы добьемся того, что парк «Новый Атлантис» сможет предложить посетителям — Самые удивительные аттракционы на планете. — Не только на планете, но во всей галактике! — заявил маэстро и сопроводил свое заявление столь размашистым жестом, что Армстронг невольно пригнулся. — Удивительно! Это, конечно, хорошо! — осторожно проговорил Армстронг. — Но ведь надо еще позаботиться о том... Чтобы они были надежными, верно? Надёжными, фы! мастер вскинул руки. Настоящие фанаты американский горок пледет на надёжность. Главное скорость, быстрота озарзения. Безусловно, все аттракционы будут абсолютно безопасны и надежны, — заверил офицеров шут. Выяснилось, что один из бывших мятежников инженер с солидным опытом сборки и эксплуатации американских горок. Он участвовал в строительстве несколько ныне действующих аттракционов. Я просмотрел его резюме. Ни один из данных им в эксплуатацию аттракционов не имеет рекламаций. Я попросил его прийти на наше совещание. Странно что его до сих пор? В дверь постучали. а вот наверное это он бренди будь добра впусти его бренди открыла дверь в зал вошел устрашающего вида бородач с золотыми серьгами в ушах одет он по прежнему был в камуфляжный костюм неофициальную форму повстанцев волосы его все так же были подвязаны красным платком здравствуйте бастер поприветствовал его шут Познакомьтесь, с маэстро Сипити, знаменитым экспертом по американским горкам. Зипити, ну и но, не сдержал изумления Бастер, я слыхал про вас, но увидеть вот его уж чего не ожидал. Зипити приосанился и сказал Я прибыл сюда, чтобы построить замы знаменитые от в истории. Но мы ведь не так договаривались, обернулся к шуту Бастер. Знаете что, маэстро, давайте так, вы мне даете чертежики ваши с экспликациями, а уж я сам за работу берусь. Ну, а вы ходите, смотрите, ежели что по вкусу придется, так скажете. Договорились? На мой взгляд, просто лучше не придумаешь, сказал шут. не дав Зипитии рта раскрыть. — Ну вот, а теперь поглядим, что тут у нас припасено. С этими словами он развернул первые несколько чертежей, и все собравшиеся приступили к работе. Минуты через три между зипити и Бастером разгорелся первый спор, которому суждено было продолжаться практически до самого конца совещания. Шуту удалось разнять спорщиков, и работа продолжилась. Мало-помалу у присутствующих сложилось такое впечатление, что аттракционы на самом деле можно будет построить. Мало того, нельзя было исключить такую возможность, что построенные они будут в срок. Конечно, все это произошло бы только в том случае, если бы маэстро Зиппити и Бастер не поубивали вы друг дружку на этапе закладки аттракционов